Черной грудью налегая на вспененную белую волну, лодка стремительно шла навстречу ветру, неожиданно сильно разгулявшемуся вдоль озерного берега. Иногда волна вставала дыбом, и лодка вздрагивала деревянным носом, тараня и разбивая стеклянно-голубоватую глыбу. Брызги летели на мальчика, лежащего на дне лодки, увлажняли бледное лицо. И попадали на лицо пастухова, тоже бледное, со сведенными скулами, где яростно играли желваки. Тучи низким фронтом навстречу выползали. Озеро металлически мерцало, напоминая чешую дракона. Потом вдруг солнце из-за тучи выглянуло, золотыми иглами кольнуло между ресницами мальчика, лежащего в Капелька воды огнем зажглась, зажатая между ресницами. Приходя в сознание, он смутно почувствовал брызги. Лодка разбила носом очередную волну, преградившую путь. Затем геройка услышал протяжное веселое пение, раздававшееся где-то совсем рядом. Тяжело вздыхая, он догадался. Эта вода звонко плещется, трется под бортом и днищем. Почти что у самого сердца. Мальчик еще глубже вздохнул. Знакомо запахло варом. Тонко и ароматно потянуло бензином, рыбой. Он зашевелился и простонал. Поврежденная шея горела. Будто углей за воротник насыпали. Приоткрыв глаза, мальчик попробовал подняться. Не получилось. Трудно было голову на весу держать. Пастухов заметил это движение. Живой? Ну, слава Богу! Закричал он, перекрывая шум воды и заположное рычание мотора. Потерпи, сынок, потерпи, скоро приедем! За это короткое время Василий Глебыч так странно изменился, будто несколько лет миновало. Старчески сутулясь, Егерь сидел на корме, зубами тискал давно уже погасшую папиросу, растрепанную ветром. Табачинки застряли в усах. Белесая горбинка на носу обозначилась, как тонкий шрам. Отец как будто плакал. Но присмотревшись, геройка понял, это встречный ветер слезы вырывал из прищуренных глаз, дробью катил по небритым щекам. Вытираясь грубым рукавом, отец ненадолго оставлял на щеке сухую розоватую полоску. Стиснув зубы, Он внимательно глядел вперед и щурился. Морщины гусиными лапками собирались под глазами. Щетина крапивой топорщилась на щеках и на шее, покрытой пупырьками. Ветер был холодный. Раскаленно релевущий вихрь получил передышку на подходе к небольшому, но бурному ручью, впадающему в озеро. Тут нужно было двигаться помедленней. Начиналась отмель, на которую нередко садились неопытные рыбаки – Этот прибрежный фарватер пастухову был отлично знаком. Огибая отмель, он повернул левее, осторожно отходя от берега. Там сейчас было небезопасно. Ветер вдруг разбушевался, поднимая белогривые волны. Того и гляди, захлестнет мотор и потопит. Коварная отмель, выгибаясь подводным горбом, осталась по правую руку. И теперь под лодкой глубина была приличная. И потому пастухов немало удивился, когда под брюхом лодки что-то заскрежетало. Что за чертовщина мелькнула в голове? Егерь машинально сбавил ход и взял еще левее, где по идее должно быть еще глубже. И тут мотор взревел, нарвавшись винтом на камень, клацнул железной челюстью, подпрыгнул над кормою и заглох. Сорвало шпонку. Ветер в тишине над лодкой засвистел, зашуршали волны, в чистом воздухе заголубело облачко от выхлопа, запахло гарью. Закусив губу, Василий Глебоч рывком поднял мотор и огляделся широко разъявленными дикими глазами. Елки-волки, мель! Откуда? Странно, мель показалась ему Находилась как раз в том самом месте, где глубина Телецкого должна быть на максимальной отметке. Метров триста, триста двадцать пять. Но глубины тут было. Воробью по колено. Да это что такое? Дрожащими руками егерь схватил весло, отчаянно и сильно стал отталкиваться, упираясь в подводные скрежещущие камни. Весло временами соскальзывало в какую-то ямину, заставляя пастухово всем телом проваливаться над бортом. Теряя равновесие, он балансировал, рискуя свалиться в воду. Раскорячивая ноги в мокрых сапогах, сдирая кожу на ладонях, он кое-как ушел с треклятой отмели, непонятно откуда возникшей, почти что посредине озера. Облегченно вздыхая, подумал, что хоть дальше-то все будет нормально». Только черта с два. И дальше творился какой-то кошмар. Ветер затих, но волны почему-то шумели, еще сильнее шумели. Точно взбесившись, волны стали загибаться красновато-синими крючьями, цепляясь за борта и останавливая лодку. «Что там? Кто там?» Затылок пастухово приморозило ужасом. Глаза набрякли от напряжения, Ноздри лихорадочно и сильно раздувались. С невероятным напряжением, пройдя это заколдованное место, он заставил лодку выскочить на глубину. Озеро было всегда здесь такое прозрачное, на много метров видно сквозь водяной хрусталь. Но теперь, бог знает почему, вода вдруг почернела. И волны все вокруг мгновенно стихли и покорно улеглись, как будто не вода была кругом. Черная смола лениво растекалась, мерцая лупоглазыми пузырьками воздуха. Лодка в этой смоле скоро совсем завязла и остановилась. Точно какая-то неведомая сила в когтях удерживала. Холодея душой, Пастухов невольно вспомнил далекую грозовую ночь перед самым рождением сына. Вспомнился жуткий дракон, с невероятной легкостью разломивший землю и вынырнувший прямо перед ним. Древнее чудовище, как позднее выяснилось, оказалось змеем Горынычем, хозяином подземного мира, свирепым Эрликханом, так еще зовут его. Этот хозяин тогда зачем-то пытался помешать рождению ребенка тело красного дракона вспомнил пастухов в брезгливом морчась было покрыто страшной чешуей напоминающей стальные крючья встряхнув головой егерь попытался отогнать от себя эти страхолюдные видения работая веслом будто шестом что было совершенно бесполезно пастухов старался не смотреть, в головокружительную глубину, и все равно смотрел, смотрел и думал, «Господи, неужели он, неужели он там, под водою?» Но кто бы там ни был на таинственном дне, только лодка не двигалась. Не зная, что делать, егерь яростно выдрал якорную цепь, только щепки полетели от скобы. Блеснув металлическим боком, якорь ухнул за борт, а вслед за ним туда же полетело еще что-то тяжелое, что подвернулось под руки. Моторка чуть приподнялась, облегчившись, но никакого толку разгрузка не дала, и егерь только напрасно истратил последние силы, пытаясь преодолеть незримую преграду. Все было бесполезно. Кончилось тем, что крепкое весло неожиданно кто-то из-под низу рванул, обжигая ладони. Весло будто иголка, легко ушло под воду, и пастухов покачнувшись, чудом не рухнул за борт. Тяжело дыша, он постоял, мрачно глядя в пустые ладони и ощущая противную слабость в измотанном теле. Студом повернулся, кусая губу, затравленно глянул на сына. Лицо парнишки было бледней, чем минуту назад». Геройка смотрел в небеса, но смотрел не мигая. Взор его был мутным, стекленеющим. «Сынок!» – перехваченным горлом крикнул отец. Но мальчик не ответил. Только улыбка дрогнула и медленно покинула лицо. «Все!» – как молотом ударило по темени приплыли в глазах у пастухова потемнело он обреченно опустился на мокрую лавку горячими руками стиснул голову и ощутил морозные мурашки на спине